18. -е. Невидимость. Любимый, однажды рядом с тобой я познал умиротворение. Хотя, по правде говоря, было немало случаев, когда твоё присутствие вынуждало меня лицом к лицу столкнуться со смертельной опасностью, или болью, или страхом. Но запомнил я покой и о нём тоскую. Если бы ты оказался рядом, я схватил бы тебя за плечи и тряс, пока ты не начал бы клацать зубами. В чём смысл твоего путаного послания? Ты боялся слишком много доверить посланице? Ты подозревал с какой жестокостью за ней будут охотиться? Какая издевательски мучительной смерть её ждёт? Что за нужда заставила тебя рискнуть жизнью этой девушки, зная, какая участь грозит ей в случае неудачи? Я задаю себе эти вопросы и нахожу лишь один ответ. Если бы ты не рискнул, Гейо, участь была бы ещё страшней. И тут я спрашиваю себя, что может быть страшней? И в какой же опасности ты сам, прямо сейчас, раз не доставил это послание лично? У меня есть только вопросы, и каждый пытка, ведь меня и так терзает множество тревог. Ты поручил мне загадочное задание и дал слишком мало подсказок, боишь оно чрезвычайно важное, но мои собственные заботы тоже чрезвычайно важны. Моя маленькая дочь неужели я снова брошу собственного ребёнка на этот раз ради того, чтобы отправиться на поиски твоего сына слишком мало сведений мой старый друг и слишком большая жертва незаконченное письмо со стола моего отца я стояла одна посреди комнаты и слушала как в коридоре вопит шун меня охватила горькая обида после всего через что мы с ним прошли этой ночью Всего что я сделала, чтобы ему помочь, хватило одного её вскрика, и мой отец убежал, оставив меня в полутьме и в промокшей одежде. Я приподняла крышку сундука повыше и, напрягая все силы, потянулась ко дну, принялась шарить в поисках чего-то сухого и удобного, чтобы надеть на ночь. Я распихивала зимние носки и колючие шерстяные рубашки. Мои пальцы что-то обнаружили, и я, ухватившись, как следует, вытащила это с самого дна сундука. теплая войлочная ночная рубашка, красная, мой любимый цвет. Я поднесла ее ближе к огню, чтобы рассмотреть. Она была новая, не ношенная. Я вывернула воротник и узнала стишки. Мама ее сшила для меня. Сшила и спрятала, как часто делала, чтобы достать, когда выяснится, что я выросла из старой рубашки. Я сбросила мокрую одежду там, где стояла, и натянула через голову новую ночнушку. Она была мне в пору, только чуть длинновата. Я приподняла подол, чтобы не путался под ногами. Я чувствовал себя элегантно и придерживая его при ходьбе. Пусть это и была не юбка, а всего лишь подол ночной рубашки. Тут закричал призрак и сдал долгий вой где-то далеко, и у меня волосы на затылке встали дыбом. На миг я застыла. Потом вой раздался опять, ближе и громче. В тот миг случились две вещи — Я поняла, что мне не следовало оставлять кота в шпионском лабиринте. И внезапно обнаружила, что в моей комнате действительно был вход в секретные коридоры, просто не там, где я его искала. Я открыла дверь в комнату горничной, свет от камина туда почти не проникал. Я вернулась за свечой. Постель бледной незнакомки осталась в том же виде, в каком она её бросила, скомканной на кровати. Я знала, что к ней нельзя прикасаться. Я обошла её стороной, и тут моя ступня в чём-то запуталась, и я едва не упала. Я вскрикнула, испугавшись заражённой постели, и призрак завыл в ответ. "Я сейчас тихо прошептала я. Иду, иду. Сиди тихо и получишь большой кусок рыбы. Воды", кот хотел пить. Как же я об этом не подумала. Он уже нашёл и съел свою награду, солёную рыбу, и теперь мучился от жажды. Но ну, тогда получишь воду и сосиску из кладовой, но веди себя тихо, пока я до тебя не доберусь, пожалуйста. Ответом мне было рычащее мяу, в котором слышалось и согласие, и предупреждение. Если награда запаздывает, кот намеревался выть, пока мне на голову не рухнет потолок. Я, сколотящимся сердцем, взглянула на пол, опасаясь увидеть полчища кусачих насекомых, готовых забраться по моим ногам. Вместо этого я увидела подол своей ночной рубашки, и когда подняла его, собственные босые ноги на фоне досок пола. Придерживая рубашку, как следует, и опустив свечу, я наклонилась, пригляделась. Я чувствовала, что мои ступни касаются чего-то не пола, но не могла это увидеть. Я подобрала ночную рубашку повыше, взяла край подола в зубы и подвернула пальцы ног, они сжали ткань, лёгкую и мягкую. Я нагнулась, ухватила её большим и указательным пальцем, и тот край отогнулся, выставив на показ подкладку с узором в виде рисунка на крыле бабочки. От испуга я его выронила, и опять мои ноги, как будто были босыми на полу, но половина пальцев на них исчезла. На отогнутом уголке плаща виднелись изящные цветные полоски, пока я смотрела изумлённая. Мои пальцы медленно проступили на ткани. Я чувствовала, что она их покрывает, но в то же самое время видела их. Я подцепила бабочкиную часть плаща щепотью и встала, теперь я его видела. Он свисал с моей вытянутой руки, безумно разноцветный и очень лёгкий. Значит, это из-за него мы не увидели посланицу в постели. Мне вспомнились её странные слова: он перенимает цвета и тени. Неудивительно, что она просила нас его не выбрасывать. Это настоящее сокровище из старой сказки. Мой страх заразиться внезапно исчез, его место заняла уверенность в том, что если отец увидит эту вещь, то заберёт и, скорее всего, уничтожит, чтобы меня защитить. Я поставила свечу на пол и аккуратно, стараясь не касаться постели, вытащила из неё плащ и сложила его бабочкиной стороной наружу. В сложенном он оказался на удивление мал. Я подумала про себя, что такая тонкая ткань должна быть слишком нежной и против ветра и дождя от неё мало пользы. Я решила, что буду пользоваться плащом с большой осторожностью. Полосатик опять замяукал. «Тссс!» — предостерегла я его. Потом предложила. «Поскребись! Или царапни стену там, где видишь мой свет. Я пытаюсь найти дверь». Тихий, скрижащущий звук раздался из-под кровати. Я не хотела ее трогать, но пришлось. Обеими руками, взявшись за раму, я с трудом оттащила кровать от стены. Она показалась мне неожиданно тяжелой. И я заподозрила, что её нарочно сделали такое, чтобы какой-нибудь слуга не сдвинул случайно. Я подняла свечу и протиснулась между кроватью и стеной, чтобы осмотреть деревянные панели и потыкать их. Кот скребся усердно, даже неистово. Я не видела никаких щелей или защёлок, но приложив ладонь к тому месту, где он царапался, почувствовала сквознячок. И мяуканье, как мне показалось, здесь слышалось громче. Имей терпение, опять предупредила я кота. И вдруг подумала о двери в кабинете. Я закрыла дверь в комнату и изучила петли. Фальшивых не было, но одна планка за дверью была уже соседних. Я подцепила ногтями край и потянула. Дощечка вывернулась из стены. За ней обнаружился рычаг, весь в паутине и пятнах ржавчины. Я навалилась на него, и раздался скрежет. Рычаг продвинулся не так уж далеко, но часть стены за кроватью внезапно отошла в сторону, Возбуждённое мяуканье сделалось громче. Предупредила я кота, скорее всего, до возвращения моего отца осталось очень мало времени. Надо было спрятать плащ, выгнать кота из лабиринта и вознаградить, а потом вернуться в спальню, прежде чем меня схватят. Я вернула узкую дощечку на место и, стиснув зубы, пробралась мимо зарожённой кровати. Когда я нажала на сдвинувшуюся часть стены, она открылась. Я вошла в коридор. «Туда, отпихнув ногой кота, не выходи, там нет воды». Он зарычал, но отступил. Я сунула сложенный плащ под мышку, опустила свечу на пол и, собрав все силы, перетащила кровать на прежнее место. Потом отступила в секретный коридор и закрыла за собой потайную дверь. «Сначала кот», — решила я, и ему это понравилось. «Отведи нас обратно в кладовую», — шепотом предложила я, — «к рыбе». Полосатик побежал вперед, и я последовала за ним». Дважды он останавливался так резко, что я едва на него не наступала, но он знал дорогу, и вскоре мы вместе вышли из лабиринта в кладовую. Мне пришлось сложить ящики один на другой, чтобы добраться до красивой вереницы сосисок, подвешенной за пределами досягаемости. И опять я пожалела, что у меня нет пояса с ножом. Пришлось отгрызть две сосиски. Кот жалобно звал, напоминая, что больше всего ему нужна вода. Мы вышли в кухню, где я нашла для него воду. Он пил и пил, а я рассматривала свой плащ-бабочку. Ткань казалась гораздо крепче, чем полагалось бы при таком малом весе. Когда полосатик напился, я вознаградила его сосисками и выпустила в кухонный двор. Он удалялся в ночь, когда я спросила: "А как же крысы? Ты убил хоть одну?" Он убил несколько, а также обнаружил и прикончил два гнезда с крысятами. Завтра вернёшься? Мало вероятно. Ему не понравилось быть запертым без воды. Он привык приходить и уходить, когда вздумается. Зверь трусил в холодную ночь, задрав хвост. Я едва ли могла его винить. Сама оставила беднягу в заперти без воды на много часов. Но то, что он нашёл два гнезда с кросятами, сосчитать не сбросишь. Придётся отыскать союзника среди кошачьего племени и побыстрее. Я услышала тихий звук где-то в доме. И внезапно вспомнила, что мне надо поторапливаться. Метнулась обратно в кладовую за миг до того, как кто-то вошёл в кухню. Потушила свечу пальцами и на ощупь отыскала дорогу в секретный коридор, закрыла за собой дверь. Тьма сделалась абсолютной. Я сказала себе, что уж теперь ты знаю дорогу так хорошо, что мне не нужен свет. Я пыталась не думать о крысах, уцелевших после охоты полосатика. Время не ушло немало, но я нащупала дорогу в маленькое помещение. из которого можно было подсматривать за кабинетом отца. Из глазка падал тонкий луч света. Я заглянула в него и увидела, как отец закрывает дверь в кабинет. Ещё мгновение, и он откроет потайную дверь. В темноте я встряхнула плащ-бабочку и снова его сложила невидимой стороной наружу. Я не видела, что делаю, оставалось лишь надеяться, что предательская цветная подкладка вся оказалась внутри. Услышав, как отец открывает потайную дверь, я спряталась плач на полке за запасом свечей. Пляшущие отблески пламени свечи опередили его. Свет и тени текли будто жидкость. Они хлынули из-за угла, как вода, и захлестнули меня. Я сидела тихонько, держа в руке погасшую свечу, пока он не подошёл ко мне. Когда свет меня коснулся и отец меня увидел, я услышала, как он вздохнул с облегчением. Так и знал, что разущу тебя здесь, сказал он ласково. Потом окинув меня взглядом, продолжил: "Ох, малышка моя, и свеча твоя погасла, да? Что за жуткая ночь, мой бедный волчонок". Ему пришлось нагнуться, чтобы войти в мою норку. Когда я встала, он нагнулся ещё сильнее, чтобы поцеловать меня в макушку. На миг застыл, словно обнюхивая меня. "С тобой всё в порядке?" я кивнула. "Ты приходишь сюда, когда тебе страшно". На этот вопрос я могла ответить честно. Да, это место принадлежит мне. Я чувствую его больше своим, чем весь остальной Иввый лес. Он выпрямился и кивнул. Ну ладно. Попытался расправить плечи, но не смог из-за тесноты. А теперь пойдём со мной. Нам обоим надо хотя бы немного поспать, а уже скоро рассвет. Он пошёл первым, и я последовала за ним из секретных коридоров обратно в его логово. Я смотрела, как он закрывает панель и открывает высокие двери. Я следовала за его свечой, пока мы возвращались в главную часть особняка. У подножия большой лестницы он приостановился и повернулся ко мне. Твою комнату надо будет как следует вычистить, прежде чем ты сможешь спать там опять. А в моей слишком грязно. Предлагаю сегодня поспать в гостиной твоей мамы, где ты появилась на свет. Он двинулся туда, не дожидаясь моего согласия. Я последовала за ним в милую комнату, которая когда-то была моей детской. Там было холодно и темно. Отец зажёг свечи в канделябре и оставил меня, а сам ушёл добыть угли из другого камина, чтобы развести огонь. Пока его не было, я отряхнула паутину со своей новой красной ночной рубашки, окинула взглядом мамину комнату, погружённую в полумрак. После её смерти мы сюда заходили редко. Её присутствие ощущалось повсюду: от свечей в подсвечниках до пустых цветочных ваз. Нет ни не присутствия. Здесь я чувствовала, что её нет. Прошлой зимой мы собирались тут втроём почти каждый вечер. Мамина рабочая корзинка всё ещё стояла возле её кресла. Я села в него и положила корзинку себе на колени, подтянула ноги под себя, укрыла их ночнушкой и прижала корзинку к себе.